— Откуда, по-вашему, начинать будем? Решайте. — Да, пожалуй, пора и трогаться. — С Успенского колка зачнем, — откликнулся первым низовский казак Петрован Тонких. — Как другие думают? — В прошлом году с суслона начинали. — Стало быть, нынче скиршихи надо, — разом крикнули справные верховские казаки. — Скиршихи, так с скиршихи, — согласился Коргин. — Давайте с Богом трогаться. Роман на облаву шел с Дробевиковым.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 А у моего бой надлежащий. Ежели добрый заряд в бух хоть этих медведей не почём уложу. Был у меня в прошлом году случай, когда вам барта не попал, спросил ехидно Данилка. Никула взъелся. Это еще что за амбар? Чего ты выдумываешь? Ты, парень, говоришь, оборвал он Данилку и попросил у парней: дали бы мне, ребят, лучше закурить. Не меньше пяти кисетов были дружелюбно предложены Никуле. Никула повеселел.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 Привык, паря, к ней, беда, как привык. Другой мне лучше не давай. Да ну! Вот те и ну! Врать не стану, не так, как твоего папаша сынок. Я ее по целым дням из зубов не выпускаю. Малому дитю соска, а мне трубка. Бывает, то спать с ней ложусь. А ежели в лес за дровами ехать, то скорее топор дома забуду. А трубку не думай лучше. Поехал я недавно за сушняком, верст 7 отъехал. Вдруг мне, как приспичит, захотел курить и шабаш. Сунул руку на пазуху, а ее голубушки там нет. Ну, думаю, по ошибке в карман сунул. Шарю в одном, кармане в, в другом. Не находится. Потерял, думаю. Повернулся в раску и полетел, сломя голову, искать ее. Уж так я ее искал, по дороге, что иголку малюсеньку и туба нашел. И так, понимаешь, огорчился, словно лукерья меня вместо блинов ухватом угостила. Разве она тебя и ухватом почует? Не только ухватом, случается и мутовкой голову чешет. Может, я от такой бабы и лысы раньше времени сделался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 — А ты знаешь парень Иннокентий, кого я недавно в шаманке встретил? — Кого? — Алёху Соколова. Я, говорит, не я буду, ежели не подпущу этому Иннокентию, это тебе-то, значит, красного петуха под крышу. Говорит он мне это, а рот у него дёргается, как у собаки на муху, и руки всё время трясутся. Дюжи он на тебя злобится. Иннокентия всего передёрнула, маленькие плутоватые глазки его испуганно забегали по сторонам.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 — Видишь его еще раз, скажи. Я же ли поджог сделай, тут давлю на первом столбе. Зло сверкнув заплывшими узенькими глазками, выдавил Иннокентия и поспешил убраться от Никулы. — Видели? Такого гуся! — обратился к парням Никулы, кивнув головой на удалявшегося Иннокентия. — И дура Алеха, будет, если не сведет с ним счеты, — отозвался Роман, ломая в руках таловую ветку. — Таких сволочей, как Кеха, давно проучить надо. Издевается над человеком, издевается, да еще и правым себя считает.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 Над падалью вечно кружились, каркали шипели хищные птицы, трусливо расступаясь, когда из-под небеси, сложив соженные крылья, падал камнем красавец-орел. Стрелки залегли и засели под самым могильником, за огромными в узорщитых лишайниках валунами. С берданкой на готове северьян удобно прилег на теплый выбой его луна, услышал — в севере иступленно таковали тетерева.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 Загонщики должны были пройти чаще и не меньше версты, и Северьян решил до времени не томить себя. Он приподнялся с выбоина и осторожно повернулся направо. В шагах в сорока от него присел за валуном Платон Волокитин, первый селач во всей станице. Зорко вглядывался Платон, в едва покачиваемый ветерком, осыпанный цветом кусты богульника. — Если на такого чертяку волк напорется не уйдет, — с завистью решил Северьян. Невдалеке чуть слышно хрустнул валежник.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 Сверьян увидел, как подпрыгнул волк, повернулся с невероятной быстротой и кинулся заженными прыжками влево на голый красно-бурый откос. За ним, едва косая земли, неслись два других. Сидевший с той стороны Каргин торопливо бил по ним с руки. Сверьян насчитал три выстрела. Волки уходили все дальше и дальше, и он остервенело выругался. Промазал черт! И вдруг обрадованно вздрогнул.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 — Тятя, дай мне стрелить. — Ишь ты, чего захотел, — рассмеялся Северьян. Ну — Ну-ну, бабахни, пускай еще один патрон пропадет. Роман взял у отца оберданку. Сняв с головы фуражку, неловко опустился на колено и застыл напряженно целясь Народ, — закричал Никула, — посторонись, кому куда любо. Этот призовой стрелок за место журавля в момент ухлопает. Роман выстрелил. Следивший за журавлями, Никула завелся с девкой. Целился в кучу, а попал в тучу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 С этими словами он снял с головы фуражку, внутри которой на голубом сатине подкладки желтел клеенчатый червоный туз. Фабричная марка. Отошел шагов на 30 Заметно волнуясь, сметнул фуражку вверх. Роман, страшась промаха, молнии молниеносно повел берданку и плавно спустил курок. Платон подбежал к фуражке, поднял ее и удрученно крякнул. «Потрофил, таки подлец! Испортил фуражку! А я ведь ее только позавчера купил!»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 Верховские играли на площади в козелки, да неприязненно поглядывали на них. Они искали подходящего случая свести с Низовскими кое-какие старые счеты. Роман и его закадышный дружок Данил Коммерсанов на игрище пришли поздно, поздоровались с девками и подсели к своим на бревна. Широкая желто-розовая заря дотлевала над сопками. Из редкопозаревому фону проплывали черные тучки.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 Да тут паре верховские беда как заедаются, однако драться полезут, я на всякий случай тебе эту штуку припас. Он показал Роману спрятанную под рубах и гирьку с ремешком на ушки. Может, кого-нибудь ударишь? Верховских теперь не сожмешь, у них Федотка Муратов заявился. Разоди ты, курва, как барин, сейчас уж Ильятихи гуляет. Словно в подтверждение Артамошкиных слов, на улице в обнимку с Алешкой Чапаловым, круглолицем и похлощоким купеческим сынком в лакированных сапогах, появился сам Федотка. Он на силу стоял на ногах. На нем синели новые с лампасами шаровары, дорогая с белым верхом и черным бархатным околышем фуражка, какие носили чиновники горного управления, была небрежно заломлена на бекрень. Сейчас заварит кашу. Недаром возле него это сука Алешка убивается, подзуживает. Его и подзуживать не надо, — сказал Роман, незаметно поднимая земли и пряча в карман кусок кирпича. Федотка Муратов был соженого роста, неладно скроенный, но крепко сшитый детина Года четыре тому назад, еще подростком, жил он в работниках у Петрована Тонких. Однажды у них заупрямился на пашне бык. Взбешенный Федотка ударил быка кулаком в ухо. Бык сразу лег в борозду. Из ноздрей его хлынула кровь. На силу его отходили. И еще был случай тоже с быком. Елисей Каргин продал скотопромышленнику быка-производителя. Дело было в праздник, осенью. Быка вывели только за ограду. Дальше он не пошел. Его били бичами, сапогами, тянули за потяг три человека, но он не шел, застыл, как каменный, тоскливый и глухо мыча. Тогда вмешался сидевший на заваренке с парнями Федотка. Плюнув на руки, он подошел к быку, взялся за потяг. «Отойди-ка», — сказал он скотопромышленнику. Бык был раскорбленный, угловатый. Его ворона из спина, широкая, как столешница, лоснилась. Могучими мехами ходили потные бока. Пунцовые дымки густели в круглых свирепых глазах. упирая широко раскинутыми ногами, бык закрутил, вырываясь из рук Федотки, тяжелой рогатой головой. Федотка перекинула потяг на правое плечо. Бык осел на задние ноги. Потяг натянулся, задрожал, как струна.